В университете Никите удавалось играть роль хорошего парня, скрывая, кто он на самом деле. А в школе у него этого не получалось. Все про него знали. Еще в начальной школе на нем появилось клеймо «Мальчик без мамы» и с тех пор Никита ненавидел, когда его жалели. Почти так же сильно, как и мать, которая бросила его с отцом и сбежала. В средней школе клеймо стало другим «сын уголовника». Люди относились к нему настороженно, словно он и сам был необычным подростком, а бандитом. Учителя его не обижали, скорее жалели, а вот некоторые ровесники и парни постарше решили сделать его мальчиком для битья. Никита никогда не был конфликтным, однако в обиду себя не давал. Он стал заниматься спортом и учиться драться. Сам, закаляясь в уличных боях, не бегая по секциям бокса или дзюдо, как его более благополучные одноклассники, которые при случае козыряли этим перед девчонками или друг другом. Для них это было развлечением, для него — жизнью. Драться не кучился на совесть, не ради понтов, он просто хотел защитить себя. Время шло, и его характер закалялся. Никита больше не был спокойным, вежливым парнем, превратился в волчонка. Одиночку, который мог напасть первым только для того, чтобы защитить себя. Каждая стычка, каждое оскорбление делали его сильнее. Даже если в бою соперник был в три раза сильнее его и больше, Никита не сдавался. Несколько раз его избивали так сильно, что все лицо у него оказывалось в крови и дышать было невозможно от боли, но он вновь поднимался на ноги из последних сил, чтобы потом опять упасть и снова подняться. Наверное, с ним бы боялись связываться, зная, кто его брат и отец, которые носили другую фамилию, и в районе были личностями известными однако он никому о них не говорил. После одной из драк Никита попал в плохую компанию, состоящую из таких же волчат, как он сам. Вместе с ними он часто ходил на разборки и пару раз участвовал в массовых драках стенка на стенку. К тому времени, уже в старшей школе, Кларский обзавел заработанным потом и кровью статусом плохого мальчика и с ним теперь боялись связываться. Те, кто еще пару лет назад в веселье ради устраивал ему темную, сегодня проходили мимо, не поднимая головы. Вдруг этот чокнутый Кларский вспомнит прошлые обиды и решит отомстить, да еще и деньги захочет отжать. В третий раз откинулся с зоны Март, и в это же время умерли дед с бабушкой. Сначала ушел дед. Его сбил на машине какой-то пьяный недоумок, которого отпустили под подписку о невыезде благодаря богатым родителям, и Нику показалось, что это конец. Справедливости не существует, и он навеки остался один. Правосудие совершил старший брат, так избил этого урода, что тут оказался в реанимации. Андрея, жалеющего, что он не прибил урода, снова посадили. Правда, ненадолго, года на два. Брат вышел на свободу почти в одно время с отцом, однако вскоре тот снова загремел за решетку, и Никита был уверен, что не случайно. Об этом позаботился Андрей, у которого отношения с отцом были хуже некуда. Однажды Никита стал свидетелем их ссоры и понял, что брат винит отца в том, что их с Ником жизнь не сложилась. «Это ты виноват», — с яростью в голосе говорил Андрей пьяному отцу. «Из-за тебя нас с малым всю жизнь считали отбросами, и я обещаю, ты за это ответишь, по понятиям». Между ними произошла драка, и Нику нужно было вмешаться в нее, но он этого не сделал, просто ушел. Разнимали отца и старшего брата какие-то их дружки. Отец скоропостижно скончался в колонии, а Андрей продолжил его дело. Как ни странно, у него это отлично получилось. И пристанские буквально возродились, набирая в свои ряды отличных бойцов с улиц. Таких же, как и Никита. Десятки подобных ему мальчишек из неблагополучных семей разгуливали по городу, не зная, чем себя занять. Бабушка к тому времени тоже уже умерла, не выдержала разлуки с дедом. У Марта был миллион недостатков, но традиции он чтил посещал их могилы и заставлял это делать и Ника. Правда, делал это в своей странновато сумасшедшей манере. Никита подозревал, что у него действительно были психические отклонения. Не мудрено, что они были. Его жизнь с самого начала была полна потерь и разочарований. У Андрея было сложное детство. Его мать ушла в мир иной, когда ему было около 14, и его взяли к себе дед с бабушкой, воспитывавший Ника. И уже через год Андрей попал в колонию для несовершеннолетних. Вроде бы за то, что ранил ножом мальчика из класса в драке. Дед с горечью сто раз говорил еще маленькому тогда Нику, что Андрей виноват в этом не был, что с ножом приходил другой паренек, богатый одноклассник Андрея, привыкший к вседозволенности, и что его родители подкупили следователя, чтобы тот отмазал их сыночка. Как было на самом деле, Ник не знал. Но когда его брат вернулся домой, Уже совершенно другой, с такими вот уже волчьими глазами и угрюмыми складками, идущими от крыльев носа к губам, он отомстил за себя. Тот парень, за преступление которого Андрей сел в колонию, жил счастливой жизнью в Москве, поступил в ВГИК, влился в творческую тусовку и собирался стать известным актером. Андрей не позволил его мечтам осуществиться. Избивать не стал, но исполосовал лицо так, что на нем остались страшные шрамы. От полиции даже скрываться не стал, сам пришел в отделение. Его вновь осудили, и во второй раз Андрей вернулся уже не волчонком, а волком, страшным человеком. Дед и бабушка с ума сходили из-за внука, но ничего не могли поделать. Дед жалел его, говорил, что Андрей не может контролировать себя из-за травмы головы, когда помог выбраться из огня двум совсем маленьким девочкам-соседкам и упал. А бабушка, плача, отвечала, что это его не оправдывает. Сам же Ник просто молчал. Неблагополучное детство, несправедливость или же физическая травма, но голова этого человека была устроена, мягко сказать, очень необычно, и Никита не знал, в чем кроется первопричина тех или иных поступков Андрея. Иногда он довольствовался логикой, а иногда — звериной интуицией. «Главное — деньги», — говорил недавно старший брат Никите, покровительственно хлопая по щеке. «Иногда он любил пофилософствовать. Деньги решают все, малой. Любые проблемы, в них нуждаются все. Менты – это те же люди, и им тоже нужны деньги. Чем больше у тебя проблем, тем больше денег им надо дать. Если мент не берет денег, это означает только одно – ты мало ему предлагаешь. Удвой ставку, утрой при необходимости, и он исполнит твое желание». Отец нашей девочки Маши не устоял перед определенной суммой и правильно сделал. «Почему же?» — спросил Никита тогда, чувствуя напряжение. «Потому что запомни еще одну вещь», — отозвался брат. «Главнее денег может быть только... что?» «Большие деньги», — спросил вяло Ник и тут же получил затрещину от брата. Тот не рассчитал силу и Никита едва не упал, чем неимоверно рассмешил Андрея. «Что ты несешь? Запоминай, пока я жив. Сильнее денег, только боль». «В смысле?» — не понял Никита. «Кнут и пряник», — коротко отвечал Март, потирая идеально выбритый подбородок. «Пряник, деньги, кнут, боль. Только этими двумя способами возможно управлять человеком. Если не действует одно, подействует другое». «Если бы господин Бурундуков не согласился на мои условия...» ты бы обработал его драгоценную дочурку. Заманил бы ее в наше логово, не зря же я заставлял тебя ее обхаживать, олень». Андрей расхохотался. «Узнай наш мент, что я хочу сделать с девочкой, тут же бы на все согласился». «А почему ты не сделал этого раньше?» — тихо спросил Никита, спрашивая у самого себя, смог бы выполнить этот приказ брата или нет. Он отлично понимал, что Март или его ребята могли бы сделать с беззащитной девушкой, и его кровь вскипала только при одной мысли об этом. Это было сопряжено с рядом трудностей, пожал плечами, на которых виднелись тюремные наколки Март. «Похищение человека, знаешь ли, не шутка, деньгами договориться проще. С ментами кнут использовать надо редко, но метко. Они все повязаны, и это может быть чревато, если все точно не рассчитать». А вот с теми, кто тебе подчиняется или считается друзьями, лучше использовать кнут. «А со мной ты что используешь?» — спросил вдруг Никита. «С тобой?» — широкие изломанные брови Марта еще больше изогнулись из-за улыбки, и из-за нее же около глаз появились веселые морщинки, не слишком вяжущиеся с жесткой складкой, идущие от крыльев носа к кончикам сухих тонких губ. «Ты, мой братишка, с тобой все иначе. Моя кровь и он вдруг потрепал Ника по волосам, редкое проявление нежности. «Кстати, как экзамены, дружок? Ты у нас все еще отличник сессионного труда?» «Я перенес часть сессии на осень», — нехотя признался Никита. Из-за всех проблем, окруживших его и его брата, учиться он не мог физически, ничего не успевал, не мог сосредоточиться. Хотя, в отличие от большинства, учиться ему нравилось. «Если бы он мог, после окончания университета поступил бы в аспирантуру, а потом стал бы преподавать». «Что?» — мягко переспросил Андрей, вставая со своего места. Книга Ирвина Уэлша с тихим шелестом упала с его колен. «Что ты сказал, малой? Повтори. Ты решил бросить университет? Охренел?» Никита узнал знакомый блеск в глазах Андрея, и инстинктивно приготовился закрывать голову, понял, что тот будет его бить. А в этом Андрей был спец. Он знал, как надо бить, чтобы не повредить кости или внутренние органы, и чтобы от его кулаков почти не оставалось следов. Никита не проронил ни звука, чувствуя боль в теле. Иногда Андрей предпочитал объяснять свою позицию не словами, а кулаками. Он бил, в полсилы и ничего не говорил. Уже через минуту Марта остыл, В его покое двое молчаливых охранников привели тоненькую девушку с огненно-рыжими длинными волосами, и она, увидев то, чем занимается Андрей, вскрикнула. Тот словно пришел в себя, втянул тонкими ноздрями воздух, успокаиваясь, помог сцепившему зубы Никите подняться на ноги и улыбнулся своей гостье. «Испугалась?» — ласково спросил он у нее. «Прости, малыш, олень проваливай», — велел он Никите равнодушным голосом. «У меня гостья. Кстати, запомни ее. «Зачем?» – мрачно спросил Никита, ощущая тупую боль едва ли не во всем теле. «Повежливее, Хамло», – сдвинул брови вместе Март. «Просто запомни, Ее зовут Настя». И он обратился к глядевшей на него испуганной девушке. «А это мой брат Никита. Когда он молчит, он мил. Все, Аля, иди. Делай, что я сказал, и если осенью ты не сдашь экзамены...» твоим новым погонялом будет фарш». Улыбаясь, Март приблизился к рыжеволосой девушке. Ник заметил во взгляде брата странную нежность, но ничего не сказал, лишь удивленно взглянул на нее. И вышел. Девушку ему откровенно было жаль. Он вспомнил, это была та самая девчонка из адвокатской конторы. Март все же нашел ее. Яркий цвет ее волос не вписывается в черно-белый мир, в котором жили братья. «Белое — это хорошее, черное — это плохое, а вот рыжему тут нет места». Несмотря на прошлое, Никита Кларский не был таким плохим, каким хотел казаться. Ему со школы надоело то, что в глазах других людей он чудовище из неблагополучной семьи, и именно поэтому он постоянно надевал маску, чтобы на него смотрели другими глазами. Он старался быть таким же, как и парни его возраста, и, и это было его главное отличие от Петра Смерчинского они играли разные роли. Пётр играл роль плохого мальчика для развлечения, Ник играл роль хорошего мальчика для того, чтобы не сойти с ума. Нику отчаянно хотелось вырваться из чёрного мира, Пётр хотел попасть в него из белого, и всё из-за желания доказать деду, что он лучше. Никита отчётливо это осознавал, и иногда на него накатывало отчаяние, когда он понимал, ничего не выйдет. Он не выкарабкается, И даже маска его не спасет. Его поглотит либо общество, либо гены, и выбора у него нет. Это всего лишь дело времени. Однако, несмотря на темное прошлое и неопределенное будущее, у Никиты действительно были принципы. Он сам для себя понял, что не сможет отдать Машу Бурундукову на растерзание брату. Не сможет вот так взять и подставить ни в чем не повинную девушку. Сама эта мысль была ему отвратительна. Со своим кнутом брат явно перегнул палку. Андрей был слишком жестоким. Умным, расчетливым, но по-настоящему жестоким. Иногда в его голове словно что-то замыкало, и он становился зверем, словно по щелчку пальцев. Тогда действия брата невозможно было предугадать. Ник боялся, что если он не выполнит поручение Андрея или хотя бы не сделает вид, что выполняет, тот сотворит что-то действительно страшное и с Машей, и со Смерчинским. У Ника был план, чтобы предотвратить это. Он нашел людей для того, чтобы те избили смерча, не сильно, конечно, но так, чтобы ему пришлось на время выйти из игры. Причин было две. Никита хотел банально отомстить этому зазнавшемуся клоуну. То, как тот говорил об его Ольге, выводило из себя Кларского, отступаться от нее он не собирался, и за такие слова Смерчинскому следовало бы свернуть челюсть. Однако второй и главной причиной было нечто иное. Узнав, что у Ника не получается законтачить с дочерью мента, Март разозлился. Узнав, что Маша встречается с другим, Андрей заявил Никите, что в таком случае проще устранить соперника, раз малышка так его любит. Мол, река в свои воды принимает всех и вся, а рыдающим женщинам всегда нужны утешение и крепкое мужское плечо. С этими словами Март даже похлопал брата по спине, как бы намекая на его дальнейшие действия. «Я не подписывался на убийство» ответил тогда Никита, внутренне содрогнувшись. «Мокрухи на тебе не будет, не дрейф олень», почти по-доброму сказал старший брат, который проклинал себя за то, что рассказал ему про Брундукову и ее отца. «Думаешь, я повешу такое на своего брата? Нет. Я сам все организую, а ты в нужный момент окажешься рядом. Тебе даже делать ничего не нужно будет, просто утешать. Станешь жилеткой для малышки». «Зачем?» — не понял Никита. «Нужна наживка». У Марта в тот день было отличное настроение. После встреч с Настей он всегда был весел и даже улыбался. А потом пояснил свой план. Никита станет жилеткой для тоскующей девушки, и ее можно будет контролировать, а через нее и ее папочку. Все просто. Они получится контролировать по-хорошему, они начнут играть по-плохому. Мол, он Март не такой зверь, чтобы не дать менту шанса. Никита ненавидел Смерчинского, но не желал ему смерти, а потому решил все переиграть. Если клоун будет в больнице, то перестанет светиться перед братом, и тот забудет о своем плане. Пару недель полежать в больнице казалось ему более заманчивой перспективой, нежели пару дней полежать в реке. Никита не знал, что Андрей почти сразу пробил Дениса и узнал, что он, внук его будущего компаньона Даниила Юрьевича Смерчинского, а потому решил, что трогать его себе дороже, по крайней мере, пока. В итоге все пошло не по плану. Денису досталось больше, чем планировалось, и он едва не погиб от потери крови. Когда Никита узнал об этом, пришел в ярость, однако поделать уже ничего не мог. Если бы из-за него умер человек, он бы никогда себе этого не простил. И это было его главным отличием от старшего брата, чертой, которая отделяла от него Никиту. Кларский знал, если он пересечет эту черту, превратится в Андрея. И тогда дороги назад не будет, а маски больше не смогут его спасти. «Ты в порядке?» — спросила Ника, заметив, что взгляд Никиты потускнел. Ей показалось вдруг, что он погрузился в свои тяжелые думы, и она захотела погладить его по волосам. Никита тряхнул коротко стриженной головой, отгоняя невеселые воспоминания. «Все хорошо». Он словно по-новому оглядел залитый ярким светом зал ресторана, незнакомых чопорных людей в шикарных нарядах и с фальшивыми улыбками, и вдруг усмехнулся. Понял, что чувствует себя здесь неуютно даже в дорогом костюме и с часами роликс на запястье. «Несмотря на все его старания, он здесь чужой». Никита перевел взгляд на Нику. В отличие от него, она чувствовала себя уверенной и с любопытством разглядывала людей с интересом художника, словно собравшись потом запечатлеть их на холсте. Нику нравилось, что она молчит, а еще нравилось ее маленькое платье с вырезом на спине. «Привет, крошка!» — раздался вдруг веселый голос, и рядом с Ником и Никой появился странный тип в смокинге. На его лице виднелся пирсинг, а волосы были зеленые, и выглядел парень дерзко. «Привет!» – удивленно посмотрела на него Ника. Его лицо было знакомо, но она никак не могла вспомнить, откуда. «Как дела?» – игнорируя Никиту, спросил парень. «Неплохо. А у тебя?» – осторожно поинтересовалась она. «Отлично! Ты что, не помнишь меня?» – весело расхохотался он. Ника прикусила губу, а Ник нахмурился. Он знал, кто это, друг Смирчинского. «Что тебе надо?» — прямо спросил он. Зеленоволосый нагло ухмыльнулся. «Я не с тобой разговариваю, а с крошкой». «Выбирай выражение», — сдавленным от ярости голосом велел ему Никита. «А то что?» — сощурился парень. «Выбьешь из меня все дерьмо?» «Боюсь, твою суть из тебя мне не выбить», — отозвался Ник, твердя про себя, что должен оставаться спокойным, по крайней мере, здесь и сейчас. «Крошка, ты знаешь, кто он?» — обратился зеленоволосый к Нике. «Если бы знала, не стала бы встречаться. Я серьезно. Вы ведь встречаетесь?» Ника не смело кивнула. «А зря. Кстати, я лучше. Ты меня не помнишь? Мы познакомились в клубе, и ты была у меня дома вместе со Смерчем». Ника тотчас вспомнила, кто это. Черри, дружок синеглазого Дениса, который так запал ей в душу, что она готова была совершить вместе с ним безумство, и что только тогда на нее нашло. «Вы еще...» — хотел было продолжить Черри, но Ника не дала ему этого сделать, только не при укропе. «Вспомнила!» — почти выкрикнула она. «Вот и отлично! Идем со мной, этот тип тебе не подходит!» — продолжал Черри, глядя при этом на Ника. «Ты не знаешь, какой он на самом деле!» «Уходи!» — сквозь зубы велел ему Никита, шагая вперед и закрывая собой Нику. «Оставь мою девушку в покое, иначе пожалеешь!» «Как мне страшно!» — заржал Черри, но глаза его оставались холодными и бесстрастными. «Красотка, у тебя есть последний шанс уйти со мной!» «Перестань!» — попросила Ника, понимая, что еще чуть-чуть, и Никита может не выдержать. Провоцировать его не хотелось, хотя его ревность ей нравилась. «Как скажешь! Твой выбор!» – пожал плечами Черри и, подмигнув девушке, вдруг подошел к Никите так близко, словно хотел обнять. «Если это ты нанял тех ублюдков, которые встретили моего друга, я тебя прикончу!» – прошептал Черри на ухо Нику. «Поверь, ты поплатишься за это!» Кларский лишь усмехнулся. Он безумно устал от всего этого. «Не боишься, что можешь оказаться следующим?» «Может быть, бояться стоит тебе, приятель?» «Пошел ты!» Подмигнув на прощание Ники, которая этого не слышала, Черри удалился. «Вечно ты притягиваешь уродов», — зло сказал Никита. «Я не специально», — растерянно отозвалась Ника. «Извини, он не в себе. Мы с ним парой слов перекинулись тогда в клубе. Не знаю, что он хотел». Она сказала это так, что Никита вдруг смягчился. Поверил ей. Чтобы разрядить атмосферу, он взял у официанта два высоких бокала с шампанским, один из которых протянул спутницы, а второй залпом осушил и поставил на поднос. «Брат идет», — вдруг сказал Никита и медленно провел ладонью по открытой спине Ники. По ее коже тотчас побежали мурашки, а сам Никита почувствовал странное притяжение. «Сыграем пару?» — шепотом спросила Ника. Он кивнул и обнял ее за талию, не сводя глаз с ее губ. Ника положила свободную руку ему на плечо, завороженно глядя в серые глаза. Ее безумно к нему тянуло, а сердце билось как ненормальное. Никита склонился к ней и коснулся горячих губ, подумав вдруг, что если бы сейчас она стала приставать к нему, как в тот вечер, он бы не удержался, даже если бы потом жалел. Его губы неспешно скользнули по ее губам, изучая их, но не углубляя поцелуй. Никите хотелось, чтобы это сделала она, но Ника замерла, не отталкивала парня, но и не льнула к нему. Он должен понять, она позволяет ему себя целовать, и он сам должен сделать первый шаг. И он все-таки сделал, стал целовать ее по-настоящему, мягко, но требовательно, гладя по волосам и изредка касаясь лица, и Ника отвечала ему тем же. Живая неспешная музыка, приглушенные голоса и смех, стук каблуков, звуки соприкасающихся хрустальных бокалов и льющегося в них вина и оглушительный стук в ушах. Вот что было музыкой этого поцелуя со вкусом шампанского. Ника впервые чувствовала не просто удовольствие, но и какую-то внутреннюю тихую радость и умиротворение, а еще нежность, щемящую сердце. Она не знала, что чувствует Никита, но ей казалось, что и ему нравится быть здесь и сейчас с ней, неспешно касаясь ее губ своими. Он увлечен ею точно так же, как и она им, по крайней мере, в этом мгновении. Они одновременно отстранились друг от друга и несколько секунд просто смотрели друг на друга. В порыве чувств Ника вдруг погладила его по щеке, словно благодаря за этот чувственный поцелуй, а он едва заметно улыбнулся ей в ответ. Брат скрылся в толпе, но Ник был уверен, что тот все видел. А потом все изменилось на 180 градусов. Наверное, он зря сделал это, и сколько бы потом не рефлексировал по этому поводу, все больше и больше понимал. То, что произошло, было угодно судьбе, а в нее Никита верил несмотря ни на что. Наверное, им с Ольгой не суждено было остаться вместе, иначе почему та, которую он любил, Считал ангелом и защищал даже от собственного брата, так внезапно появилась здесь в самую неподходящую минуту. «У тебя другая?» — раздался вдруг за спиной Никиты до боли знакомый голос. Он вздрогнул от неожиданности и обернулся. Позади стояла Ольга, другая, коротко подстриженная, одетая в очень короткое серебряное платье с тонкими бретельками, бледная, но с горящими глазами, полными слез. «Ольга?» — сглотнул парень. Его нелегко было потрясти, но князевой удалось это сделать на раз. «Что ты здесь делаешь? Что случилось с твоими волосами?» «Нашел мне замену?» — холодно переспросила его девушка. Ник никогда не слышал, чтобы она так разговаривала. «Молодец, милый. А я-то думала, что и ты впрямь ехал. Скучала, плакала, посылала сообщения, презрение в ее голосе зашкаливало. «Оля, ты...» Ник замолчал, понимая, что все это выглядит глупо. Как ему сейчас оправдываться, она видела их поцелуй. «Никита-то кто?» — спросила в недоумении Ника, но парень ничего не сказал, лишь с ненавистью взглянул на нее. «Уже никто...» — криво улыбнулась Ольга, с интересом разглядывая ее. «Его бывшая девушка. Наслаждайтесь, милая. С ним чувствуешь себя в безопасности». Насмешливость на миг победила ярость и вновь спряталась в покрасневших от слез глазах. «Оля, ты не так все поняла», — произнес Никита фразу, которая даже ему показалась глупой и абсолютно заезженной. «Я все прекрасно поняла», — отрезала Ольга. «Это ведь потому, что я не дала тебе того, чего ты так хотел? Из-за того, что не стала спать с тобой? Я думала, ты другой, Никита, а ты... Ты такой же, как все остальные парни, и хочешь только одного». Она закрыла рот ладонью, словно боялась зарыдать. «Оля», — проговорил тихо, но с чувством Никита. Он сделал к ней шаг, чтобы дотронуться до руки, но она отшатнулась от него. «Все действительно не так, как ты думаешь». «Не смей меня касаться». «Ты не так поняла», — твердо повторил он. «Дай мне шанс объяснить тебе. Он готов был рассказать ей обо всем, только бы Ольга не разочаровалась в нем». Она его персональный ангел, он не может сделать ей больно. Да что тут непонятного, закричала она, внезапно напугав его. Я все видела, все, ненавижу тебя. Между нами все кончено. Я не терплю измен. Девушка вдруг вырвала из руки обалдевшей Ники бокал с шампанским и плеснула в лицо Никите. А я тебе верила! Она вернула бокал Ники. И то и вдруг почудилось, что в глазах Ольги, вместе со слезами, промелькнуло затаённое торжество. «Будь счастлива с ним», — тихо сказала ей Ольга, и, развернувшись на каблуках, ушла. Ника испугалась, что гордый Ник сейчас выйдет из себя, догонит ее, ударит. Но вместо этого он так и остался неподвижно стоять на месте. Просто смотрел ей вслед, а по его неподвижному лицу стекали капли и Ника с неожиданной болью подумала, что они похожи на слезы. Люди вокруг зашептались, но Кларскому, казалось, было все равно. Он потерянно разглядывал мраморный пол, а когда смог все-таки поднять глаза, хрипло окликнул ее по имени. Только она даже не обернулась. Напротив, почти побежала к выходу, закрывая глаза ладонью, будто не желая, чтобы другие видели ее слезы. Никита чувствовал себя подонком. Он даже представить не мог, что встретит Ольгу на этом вечере, и что их отношения закончатся так скоро и так некрасиво. В нем что-то сломалось, и он чувствовал себя растоптанным. Но одновременно с этим в нем росло и еще одно чувство, похожее на трещину в скале, которая постепенно все увеличивалась и увеличивалась в размерах. Это была слабая ярость, приправленная щепотками искреннего недоумения и острой обиды. Нет, даже не обиды, а оскорбления. Как она смеет так себя вести? Почему она не дала ему даже шанса, чтобы объясниться? Неужели он не заслужил его? А ведь она понятия не имеет, на что он пошел, чтобы защитить ее. Никита сжал челюсти так, что в деснах появилась легкая давящая боль. Смахнул с лица шампанское. Почему Ольга так поступила? Разве он раньше давал ей повод сомневаться в нем? Да он все для нее делал, черт возьми. Ей сложно было просто выслушать его, просто выслушать, а не истерить. Истерить должны такие, как Карлова, а она-то стоит спокойно. «Это ведь она?» — спросила Ника. Интуиция нашоптывала ей, что что-то в девице с мальчишеской стрижкой не так. Как-то странно она себя ведет. Он ничего ей не отвечал. «Возьми салфетки», — вздохнула Ника. «Молчи», — приказал ей Ник злым голосом, провожая взглядом Ольгину фигуру. Ее выходки он терпел, даже пьяную домой утаскивал и ни слова не сказал против. И какого черта она подстриглась, как пацан? «Но...» «Я сказал тебе, заткнись. Заткнись и веди себя так, как будто тебя нет». Ник понимал, что срывается на Нике, но ничего не мог с собой поделать. Слишком тяжело у него было на душе. Ника от обиды пару раз прокляла умника про себя, но смолчала. Уже выучила, что если у Кларского такой взгляд, лучше всего молчать, а еще лучше отойти куда-нибудь в сторону. «Вот, значит, какая она, его Оля», — подумала Ника. Интересный персонаж, четко прошлась по нервам Кларского. Пару минут Никита стоял все так же, разглядывая пол, И люди постепенно стали отворачиваться, поняв, что ничего интересного больше не будет. Его глаза менялись. Растерянность, обида, злость. Когда в них появились упрямство и жесткость, он как-то резко пришел в себя. «Быстро за мной», — парень больно схватил Нику за руку и потащил за собой. Он словно пришел в себя и понял, что обязан поговорить с Ольгой и все ей объяснить. «Он не отпустит ее просто так», — Ник был зол, ужасно зол. А тут еще эта идиотка в придачу рядом, только тормозит его с трудом поспевает следом на каблуках. Не контролируя свою силу, Никита еще больнее сжал запястье девушки, и она чуть слышно вскрикнула: Больно! Потерпишь! Отпусти! Я же сказал: заткнись! рявкнул Никита, не в состоянии оценивать реальность. Он почти выбежал из ресторана, в котором вот-вот должно было состояться открытие благотворительного вечера. Уже заиграл торжественный оркестр. Парень огляделся по сторонам, ища глазами Ольгу, и все так же, таща за собой вяло сопротивляющуюся Нику, быстро направился к парковке. Ольга как раз садилась в такси. Мелькнул кусочек ее серебряного платья, дверь хлопнула, и светло-желтая киа тут же гзанула вперед. Никита решил догнать ее. Он сел в свою машину и завел ее. Ника же осталась на улице, что еще больше разозлило его. Никита открыл окно и приказал... «Садись назад! Живее!» «Может, я не поеду?» Жалобно сказала она, теребя в руках черный клач. Запястье руки, за которую ее схватил Никита, болело. «Может, ты все-таки закроешь свой очаровательный ротик? Назад и молчи! Просто молчи!» Карлова вздохнула и послушно залезла на заднее сиденье. Она едва успела закрыть дверь, как Никита сорвался с места и, забыв пристегнуться, погнал за Киа. Они молчали. Никита произнес лишь несколько фраз, и то только тогда, когда ему позвонил брат. «Олень!» — протянул он веселым голосом. «Ты где, олененок?» «Скоро буду», — сквозь зубы выдал всего лишь пару слов парень, и их хватило, чтобы разозлить Марта. «Ты что удумал?» — спросил брат, едва сдерживая ярость, не иначе рядом с ним кто-то находился. «Я же тебе сказал, будь на вечере!» «Будь на этом чёртовом вечере!» Пауза помогла ему взять себя в руки, интонации в его голосе менялись почти мгновенно, как и настроение. Андрей продолжил спокойным голосом. «Я хочу тебя увидеть». «Я сказал же, что скоро буду», — отозвался Никита. «Решу кое-что и приеду». «Если не появишься в течение получаса, тебе будет плохо», — предупредил его Андрей. «И я не шучу». «Я появлюсь!» «Никит!» — вдруг совершенно обычным каким-то человеческим голосом сказал брат, и Никите стало не по себе. «Это типа светское общество, высшее звено сегодняшней социальной эволюции. Ты ведь не хочешь оставаться приматом до конца своих дней? Давай, поднимайся с низшей ступени на высшую, ты должен светиться на таких тусовках. Это такая же необходимость, как и твое образование». «Тогда на какой ступени ты?» – осмелился спросить Никита. «А я вообще не человек», – рассмеялся в ответ брат, в его голосе скользнула печаль. «Полчаса, щенок, полчаса, и ты должен быть здесь. Представлю тебя людям. В дальнейшем ты будешь возглавлять наш официальный бизнес». «В смысле?» – коротко спросил Ник. «Все его мысли были заняты только Ольгой». Отец сдох на зоне, а из тебя на свободе я все-таки сделаю человека малой, чтобы в отличие от него ты сдох от старости в окружении заботливых родственников на пуховой перине. Жду. И Март положил трубку. Никита отбросил мобильник на второе сиденье, не отрывая взгляд от такси, которое ехало по знакомой дороге к дому Ольги. Брат порядком удивил его. Какой затвор щелкнул в его голове, что он заговорил обо всем этом? Официальный бизнес? Что Андрей задумал? И может ли это быть шансом на то, что он все таки не повторит его судьбу? Ладно, об этом обо всем они поговорят после. На Нику он не обращал внимания, словно забыл о ее существовании. А она сидела позади и прожигала взглядом его плечи. В эти секунды Ника ненавидела его всем сердцем, но в то же время ей хотелось обнять его. Обнять, а потом ударить. Ее рука продолжала ныть, гнев смешался с усталостью, и она все еще чувствовала на губах вкус шампанского. Никита словно почувствовал, что Ника прожигает в нем дыру, и посмотрел на нее через салонное зеркало заднего вида. Их взгляды встретились, голубые глаза против серых. Первая не выдержала и отвернулась Ника. Взгляд Никиты был уж очень тяжелым. Ненавижу. Подумала она про себя и потерла запястье. Такси направилось к дому, в котором жила Ольга. Никита всегда провожал ее до подъезда, однако никогда не был в гостях, впрочем, как и она у него. Ник ловко обогнал Киа и первым затормозил около подъезда Оли. Хотел догнать ее, как только она выйдет из машины и перекрыть ей путь к отступлению. Однако его ждал сюрприз. Около подъезда Ольги на заборе сидел Димка, одетый в черный спортивный костюм, застегнутый под горло. Неподалеку от него стоял красно-черный мотоцикл. Ольга вышла из машины, увидела Димку и почти побежала к нему, чтобы обнять. Он обнял ее и стал гладить по спине и волосам, что-то говоря, а потом она поцеловала его. Сама. Пристала на носочки, дотянулась до его губ и поцеловала, обвив руками шею. Видя это, Никита сказал только одно слово, грязное, непечатное, а после откинулся назад и сложил руки на груди. Замер со злой ухмылкой на лице, а после, наблюдая за тем, как Ольга и Дима самозабвенно целуются, рассмеялся. Нике стало страшно, действительно страшно, а еще она не понимала, что происходит. Не успела Ольга бросить одного, как уже целуется с другим, Не зря ее поведение на вечере показалось подозрительным. Неужели она за спиной Ника встречалась с его другом? Ведь именно этого парня не так давно подвозил Кларский. А не он ли сказал ей тогда по телефону, что Оля в душе? Кларский небрежным жестом открыл бардачок и вытащил железный кастет. Ника думала, что сейчас он откроет дверь и ломанется к этим двоим, но Ник спокойно надел кастет на пальцы правой руки, а кончиками пальцев левой неспешно проводил по холодному металлу. Выходить никуда он не спешил, просто наблюдал, и похолодевшая Ника тоже наблюдала, предчувствуя что-то плохое. Ник казался спокойным, но это спокойствие было обманчивым. «Никит», — тихо сказала девушка, — «это ведь она, та самая Ольга?» Да, в его голосе было столько холода, что ей стало не по себе. «Ты хочешь выйти к ним?» — осторожно продолжала Ника, глядя на оружие. «Хочу», — откликнулся он. «С костетом? Она прекрасно понимала, что его спокойствие напускное и что он на грани. «Если Никита выйдет с костетом на того парня, он может его искалечить или убить». Никита промолчал, Ника закусила губу, пытаясь понять, что ей делать. «Может быть, как-то отвлечь его?» «Почему не вышел сразу?» — продолжала она. «Потому что жду», — было ей ответом. «Чего?» «Развязки. Завязывай с вопросами», — хрипло отозвался Никита. В салоне повисло тягостное молчание. Кларский смотрел на этих двоих с затаённой жадностью, то ли как мазохист, сам себя наказывая за что-то, то ли не в силах поверить в происходящее, то ли просто заворожённый увиденным. И Ника точно знала, что сейчас он выйдет и совершит что-то ужасное, и никто не сможет его остановить. Как назло, на улице, на которой опустились сумерки, никого не было. Димка рассмеялся, и это заставило окаменевшего Ника очнуться. «Я считал его другом», — словно сам себе сказал он. «А он...» «Никит, давай уедем», — предложила Ника, зная, что он не согласится. Она ловко перелезла на переднее сиденье. Он сам подписал себе смертельный приговор, не слыша ее продолжил тоном беспристрастного судьи Никита. «Брось, давай уедем. Хочешь, я сяду за руль? Давай просто уедем, пожалуйста. Знаю, тебе больно. Измена это всегда, как ножом по сердцу. Я тоже прошла через это, но давай просто оставим их. Ты будешь жалеть, если сейчас поддашься эмоциям», прошептала Ника. Она коснулась его руки, той, на которой был костет. Мышцы были напряжены так, что казалось, будто его рука выкована из стали. Никита заметил припухшее и покрасневшее запястье девушки на легкую боль, в котором она уже не обращала внимания. От изумления он даже тряхнул головой. Когда они были в ресторане, на руке Карловой ничего не было, а это значит, что... Это он так сильно сжал ее хрупкое запястье? Вот же черт! «Руку», — коротко сказал Никита. «Что?» «Дай руку», и, не дожидаясь, пока Ника выполнит его просьбу, он сам взял ее чуть выше запястья. «Это я сделал?» Внимательно изучая кожу, спросил он. Ника кивнула. «Прости, я не заметил». «Что?» От того, что он извинился, в ней все перевернулось. «Я не хотел делать тебе больно, прости». — повторил Никита, проводя пальцами по тонкому девичьему запястью. Он никогда не поднимал руку на женщин, как отец. Это была еще одна грань, которую он не мог перейти. «Всё хорошо», — ответила Ника дрожащим голосом. «Я ведь козел, да?» — вдруг спросил он, не отпуская ее руки. «Есть немного», — призналась она, решив отвлечь его разговором о Ольги и ее парня. Я не хотел. Глупо извиняться в такой момент. Ты красивая, Ника. Найди себе кого-нибудь достойного, не такого, как я. О чем ты? Никита словно прощался. Хотел выйти, но при этом держал ее за руку, будто это было последнее, что может остановить его от того, что он задумал. Наверное, я и правда урод, и я не смогу его простить. Парень в спортивном костюме наклонился к Ольге и поцеловал ее в лоб, после чего вновь обнял и стал осторожно покачивать из стороны в сторону в своих объятиях. «Почему?» — прошептала Ника. «Это мой друг», — зачем-то сказал он. «Дима — единственный, кого я считал другом». Раньше бы Ника съязвила, сказала бы что-то вроде «надо же, у тебя есть друзья», но сейчас только вздохнула. «Сиди здесь. Будет неприятно смотреть, отворачивайся», — велел ей Ник, все-таки отпустил ее руку и вышел из машины, поигрывая кастетом. На лице его застыла свирепая улыбка, собранная из осколков предательства и отчаяния. В Ольге он нашел ту тонкую, едва светящуюся серебром нить, которая соединяла его с нормальным белым миром. Она стала для Ника символом того, что однажды он вырвется из черного мира Марта и станет таким же, как и все сможет закончить университет, поступить в аспирантуру, найти хорошую работу, жениться, завести никому ненужных детей, в конце концов, перестанет играть роль хорошего парня, станет по-настоящему хорошим. Но на самом деле никакой ниточки в помине не было. Это все было иллюзией. И за что ему цепляться теперь? Во что верить? Ради чего жить? Ради того, чтобы однажды стать вторым Андреем Мартом? Ради бесконечной череды отсидок, следующих одна за другой? Ради часто бывающих бесполезными денег, дорогой выпивки и дешевых женщин? Никита этого не хотел. А Димка? Почему он так поступил с ним? Как мог? «Предателей убивают, как собак», — раздался в голове не как голос Андрея.